Глава двадцать четвёртая. Признаться, звонок Лины застал меня врасплох. Не то чтобы я не рад был её слышать, совсем наоборот. Но уж точно не ожидал, что она когда-либо наберёт меня сама. Она, конечно, старательно изображала равнодушие и не единожды подчёркивала, что звонит мне по деловому вопросу, решение которого больше волнует Ларису, чем её саму. Но я рассмотрел в её объяснениях нечто такое, что не вышло скрыть за железными воротами. Лина выдала себя с потрохами, когда спросила о тех кашпо, которые до сих пор лежат в бардачке моей машины, а потом ещё и поинтересовалась между делом, как поживают идеальные рубашки эгоцентричного супчика. Она снова сделала мне этот день. После разговора с Борисом Аркадьевичем порция вдохновенного позитива была сродни глотку свежего воздуха. Нет, я не повздорил с Линером, не оборвал с ним связи, как того хотел отец, и даже не изменил к нему отношения, когда узнал причину конфликта. Более того... «Я только утвердился в порядочности Бориса Аркадьевича и в беспринципности отца, ведь только он мог перечеркнуть столетнюю дружбу из-за такой ерунды». Строительная компания, учредителями которой они являются, давно желала заполучить в свои владения лесопарк в Северном районе. По мнению отца, туда отлично вписывался торгово-развлекательный комплекс, и всё медленно, но верно шло к тому, чтобы реализовать задуманное. Основные бумаги уже были подписаны. Последнее слово оставалось за архитектором. Но архитектор по понятным или непонятным причинам взял и не подписал. Такое самодурство взбесило отца не по-детски. На совете директоров он поднял вопрос о том, какими способами можно прижать архитектора и вытеснить его с поста. Но Борис Аркадьевич только махнул рукой и сказал, «Забей, построим в другом месте». Без пардонности гнев отца вылились чуть ли не в потасовку. И Линер, планирующий провести в России несколько недель, тем же вечером вернулся в Италию. Поговорив с Борисом Аркадьевичем сейчас, я понял, что он не держит зла на своего давнего приятеля. Более того, он сам убеждал меня, что отец перебесится, и через пару дней всё будет окей. Просто у кого-то критические дни. Но критические дни, кажется, подзатянулись. После звонка Алины я разгоняю все удручающие мысли и иду на перерыв со свежей головой. Мне хочется думать только о ней, а не о склоках, в которых замешаны большие деньги. «Фил на выставку пригласил. Ты идёшь?» Безжалостно расправляясь с обёрткой шоколадного батончика, спрашивает Катя и протягивает мне второй такой же. «В университетском буфете у нас тоже есть своё блюдо». «Спасибо». Смеюсь я и в её же манере одним рывком избавляюсь от фантика. «Почему бы и нет? Что предполагает программа?» «Поклоны, разговоры о выдающемся таланте, фуршет». «Ну и, если звёзды удачно сложатся, пять картин в духе раннего Ренуара». «Раннего в смысле периода его младенчества?» «Как-то так», — хихикает Катя. Но один солидный дядя в малиновом пиджаке обязательно почешет толстым пальцем подбородок и скажет, «Ммм, что-то в этом есть». И заберет живописные полотна с молотка. За баснословные суммы. Ведь этот дядя… «Дядя Фила!» — подхватывает Катя, и мы в два голоса ржем от души. «Кстати, об искусстве». Успокоившись, улыбаюсь я и возвращаюсь к наслаждению питательным батончиком. «К тебе поступил заказ. Требуется партия пиджачков для одной цветочной лавочки». «Абсолютно случайной цветочной лавочке», — иронизирует Катя. «Абсолютно случайный подыгрываю я. «Что скажешь?» «Скажу, что на этой неделе я совершенно свободна». «Серьезно? Я боялся, что ты откажешься. Все-таки целая партия — однообразная работа. Да и вряд ли они смогут заплатить тебе приличную сумму». Катя шустро достает из сумочки влажные салфетки. «Леоша, ты меня обижаешь. Думаешь, я стану делать это из-за денег?» Она тщательно протирает пальцы и ладони, комкает и почти не глядя выкидывает использованную салфетку в урну, точно попадая в неё с приличного расстояния. «Прости, я не хотел». На миг я зажмуриваюсь, соглашаясь, что погорячился, и мотаю головой. Но дело в том, что мама Лины, Лариса, человек с определёнными принципами. Она не примет от чужого человека подарки, какими бы сердечными они ни были. «Ты хочешь, чтобы я с ней сроднилась?» смеётся Катя. «Я хочу, чтобы это озвучила цену, приемлемую, но не сомнительную чтобы Лариса и Лина ни в коем случае не посчитали её унизительной. Ты ориентируешься в прайсах на кашпо? Нет, но постараюсь выяснить. Не беспокойся, сделаем так, как требуется. Спасибо, шеф. В благодарность я мягко тараню Катю плечом и про себя отмечаю, что перенимаю у Лины привычки. Как насчёт того, чтобы сегодня же переговорить с Ларисой? ох как тебе не терпится снова увидеться с едочкой дочкой? От её наигранно укоряющей фразы я даже немного смущаюсь, хотя должен признать, что Катя права. знаешь «Да ладно, я всё понимаю!» — добродушно смеётся она. «Я не против заскочить к нему в магазинчик сразу после универа. И, кстати, есть у меня мыслишка насчёт вашего свидания!» — подмигивает Катя и взглядом приглашает войти в аудиторию, предчувствуя конец перерыва. «Оу!» — ещё больше оживляюсь я. На лекции мы перебрасываемся короткими репликами и наскальными живописями в заметках её айфона. Временами смеёмся, прикрывшись конспектами. Катя показывает несколько забавных снимков кактуса в Инстаграме Лины. который я без того выучил наизусть, как и все записи под этими фотографиями, и шепчет. «Надо, чтобы кто-нибудь вот здесь написал, а есть ли у парня девушка?» Я слегка торможу «И?» «И потребовал свидания». Сосредотачиваюсь на последней фразе, представляя себя на месте Лины. Но Лина может проигнорировать такое сообщение и не среагировать должным образом. «Значит, подобных комментариев должно быть множество, чтобы не проигнорировала, чтобы наверняка среагировала». Пусть её закидают однотипными комментариями. Десятки, сотни требований о свидании. Громким шёпотом скандирует Катя, и я замечаю, как она загорается собственной идеей. Представляешь, такое масштабное оживление в профиле. Целый флешмоб с хэштегами по всему Инстаграму. Это ж круто! Я бы не устояла. Я кошусь на преподавателя, и отметив, что он увлечён собственным рассказом, тихонько смеюсь в кулак. Катя, ты неутомима. Но как это всё провернуть? Завтра зачёт по социологии. Катя Небрежных мыкает и принимает невинный вид, будто бы у старосты нет никаких полномочий и влияния на одногруппников. Громко хохотнув, я откидываюсь на спинку стула и пожимаю Кате руку. «Ну-ну, я видела, как Лина среагировала на наше прощание в прошлый раз. Не хочу быть камнем преткновения на пути твоего личного счастья». Она отстраняется с наигранным возмущением, а потом меняется в лице и, широко улыбаясь, протягивает мне неведомо откуда взявшуюся конфетку. «И ладно бы только она…» Ольга нас тоже в чём-то подозревает. шурша фантиком я чувствую себя злостным нарушителем порядка на лекции, а потому перехожу на карандашные заметки в конце тетради. Да, забыл рассказать тебе об этом. Шуша разузнала, что нас обоих не было на отдыхе. Плюс ко всему она видела мою машину в городе. И, конечно же, сделала глупые выводы. Катя приписывает зелёными чернилами чуть ниже. «Теперь она со мной не разговаривает». «Ты расстроена?» Черкаю я и заглядываю Кате в глаза. «Помиримся». Шепчет она одними губами и утыкается в свои конспекты. А после звонка Катя в два счета оказывается за преподавательской кафедрой. «Ребят, внимание! Завтра зачет по социологии. Есть возможность получить его автоматом!» Катя старается не смотреть на меня, однако в какой-то миг я ловлю ее воодушевленный взгляд и расплываюсь в улыбке. «Но для этого нужно произвести несложные действия. Как на это смотрите?» По аудитории прокатывается волна ликования, а не за любые действия, лишь бы получить зачет. хотя автомат готов поспорить, и так положен каждому. Катя поворачивается спиной к группе и округлым разборчивым почерком выводит на доске знакомый ник, под которым прячется Лина в Инстаграме. Нужно подписаться на этот профиль, лайкнуть любые фото и поучаствовать во флешмобе «Ангел для кактуса». Она также аккуратно и разборчиво вырисовывает хэштег и подчеркивает его тройной линией, смысл которого заключается в свидании парня кактуса с девушкой кактусом. Задача. Настойчиво, но дружелюбно потребовать этого свидания, прокомментировав последний снимок в профиле. «Всё ясно?» Катя сияет безукоризненной улыбкой, когда толпа единогласно соглашается на её условия. «Тогда сдавайте зачётки, но учтите, проверю коммент каждого». Собрав внушительную стопку синих корочек, она спускается с кафедры и, подойдя ко мне, тихонько хихикает. «Я ещё и КВНчикам подкину идею. Они и без зачётов согласятся». Я не знаю, как мне благодарить Катю за крылья, которые вырастают у меня за спиной. Смотрю на неё и, кажется, заряжаюсь от её энерджайзера. «Красотка!» — только и могу вымолвить. Поэтому вытягиваю кулак, предлагая по традиции стукнуться. Удар получается живым и энергичным, что подбадривает меня вдвойне. Катя пересчитывает зачётки и складывает их в пакет неспешно и бережно. Она мурлочит под нос какую-то иностранную песенку, и я наблюдаю за ней, усевшись на край стола. Внутри меня всё крутится и переворачивается. Я чувствую себя абсолютно счастливым. И ясно вижу тот спектр эмоций, который закружит Лину в водовороте. Как она станет реагировать на каждый новый комментарий, и как потом не сумеет отделаться от моего приглашения. Было бы здорово, если бы Лина просто взяла и согласилась сходить со мной куда-нибудь, но я не хочу давить на неё или казаться навязчивым. Хоть и вижу, что моя симпатия взаимна, но также чувствую, что Лина чего-то опасается. Так пусть её напрасные опасения бесследно растворятся сами собой. «Слушай, а как насчет того, первого комментария? Есть ли у парня девушка? Он же должен появиться раньше. А вдруг кто-то в эту минуту…» «Не вдруг», — игриво передразнивает меня Катя. «Все уже сделано!» Сафронова оперативно среагировала. Я зачем-то достаю айфон и загружаю профиль цветочной лавочки. Наверное, чтобы своими глазами убедиться в сказанном, хотя безоговорочно верю катя И мотаю головой, удивленной и в полной мере восхищенной стремительным развитием ситуации. Комментарий есть, и не один. Даже Стас засветился, черкнув комплимент красавчику парню. «Катя! Чёрт возьми, это Катя! Инициативная зажигалка, способная воплечь людей в любое мероприятие! Кать, ты невероятна!» Расплываюсь в улыбке, не зная, как ещё выразить свою благодарность. И забираю у неё приличный по весу пакет с зачётками. «Ха! Придётся отрабатывать!» — важничает она. «Я готов на любые каторжные работы. Тогда держи!» Катя протягивает мне ключи от своего Ниссана. «Сядешь за руль, а я буду балдеть пассажиром». «Слушай, шеф, называй меня Босс». «Окей, Босс, скажи, а почему ты дала хэштегу такое название?» «Ангел для кактуса?» — ровным тоном произносит она и пожимает плечами. «Первое, что пришло в голову. Тебе не нравится?» «Нет, нравится», — коротко отвечаю я. И придумываю этому названию как минимум три объяснения, одно из которых надёжно оседает в области сердца.